если бы этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли бы сам он взошел на крест и так ли бы умер, как теперь? Этот вопрос тоже невольно мерещится, когда смотришь на картину. Все это мерещилось и мне отрывками, может быть, действительно между бредом, иногда даже в образах. целые полтора часа по уходе Коля. Может ли мерещиться в образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я вижу в какой-то странной невозможной форме эту бесконечную силу, это глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного, и отвратительного тарантула, и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное существо, и смеялся над моим негодованием. В моей комнате пред образом всегда зажигают на ночь лампадку. Свет тусклый и ничтожный, но однако ж разглядеть все можно, а под лампадкой даже можно читать. Я думаю, что был уже час первый в начале. Я совершенно не спал и лежал с открытыми глазами. Вдруг дверь моей комнаты отворилась, и вошел Рогожин. Он вошел, затворил дверь, молча посмотрел на меня и тихо прошел в угол к тому стулу, который стоит почти под самую лампадкой. Я очень удивился и смотрел в ожидании. Рогожин облокотился на столик и стал молча глядеть на меня. Так прошло минуты две-три, и я помню, что его молчание очень меня обидело и раздосадовало. Почему же он не хочет говорить? То, что он пришел так поздно, мне показалось, конечно, странным, но помню, что я не был, бог знает, как изумлен, собственно, этим. Даже напротив, я хоть утром ему и не высказал ясно мои мысли, но я знаю, что он ее понял. А эта мысль была такого свойства, что по поводу ее, конечно, можно было прийти поговорить еще раз. хотя бы даже и очень поздно. Я так и думал, что он за этим пришел. Мы утром расстались несколько враждебно, и я даже помню, он раза два поглядел на меня очень насмешливо. Вот эту-то насмешку я теперь и прочел в его взгляде, она-то меня и обидела. В том же, что это действительно сам Рогожин, а не видение, не бред, я сначала нисколько не сомневался, даже и мысли не было. Между тем он продолжал все сидеть и все смотрел на меня с той уже усмешкой. Я злобно повернулся на постели, тоже облокотился на подушку и нарочно решился тоже молчать, хотя бы мы все время так просидели. Я непременно почему-то хотел, чтобы он начал первый. Я думаю, так прошло минут с двадцать. Вдруг мне представилась мысль, что если это не Рогожин, а только видение... Ни в болезни моей и никогда прежде я не видел еще ни разу ни одного привидения. Но мне всегда казалось, еще когда я был мальчиком, и даже теперь, то есть недавно, что если я увижу хоть раз привидение, то тут же на месте умру, даже несмотря на то, что я ни в какие привидения не верю. Но когда мне пришла мысль, что это не Рогожин, а только привидение, то помню, я нисколько не испугался. Мало того, я на это даже злился. Странно еще и то, что разрешение вопроса, привидение ли это или сам Рогожин, как-то вовсе не так занимало меня и тревожило, как бы, кажется, следовало. Мне кажется, что я о чем-то другом тогда думал. Меня, например, гораздо более занимало, почему Рогожин, который давеча был в домашнем шлафроке и в туфлях, теперь во фраке, белом жилете и белом галстуке. Мелькала тоже мысль. Если это привидение, и я его не боюсь, то почему же не встать, не подойти к нему и не удостовериться самому? Может быть, впрочем, я не смел и боялся. Но когда я только что успел подумать, что я боюсь, вдруг как будто льдом провели по всему моему телу. Я почувствовал холод в спине, и колени мои вздрогнули. Самое это мгновение точно угадав, что я боюсь... Рогожин отклонил свою руку, на которую облокачивался, выпрямился и стал раздвигать свой рот. Точно готовясь смеяться, он смотрел на меня в упор. Бешенство охватило меня до того, что я решительно хотел на него броситься, но так как я поклялся, что не начну первый говорить, то я остался на кровати, тем более что я все еще был не уверен, сам ли это Рогожин или нет. Я не помню, наверное, сколько времени это продолжалось. Не помню тоже, наверное, забывался ли я иногда минутами или нет. Только, наконец, Рогожин встал, так же медленно и внимательно осмотрел меня, как и прежде, когда вошел. Но усмехаться перестал и тихо, почти на цыпочках, подошел к двери, отворил ее, притворил и вышел. Я не встал с постели. Не помню, сколько времени я пролежал еще с открытыми глазами и все думал. Бог знает, о чем я думал. Не помню тоже, как я забылся. На другое утро я проснулся, когда стучались в мою дверь в десятом часу. У меня так условлено, что если я сам не отворю двери до десятого часа и не крикну, чтобы мне подличаю, чаю, то Матриона сама должна постучать ко мне». Когда я отворил ей дверь, мне тотчас представилась мысль, как же мог он войти, когда дверь была заперта. Я справился и убедился, что настоящему Рогожину невозможно было войти, потому что все наши двери на ночь запираются на замок. Вот этот особенный случай, который я так подробно описал, и был причиной, что я совершенно решился. Окончательному решению способствовала, стало быть, не логика, не логическое убеждение, а отвращение. Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие странные, обижающие меня формы. Это привидение меня унизило. Я не в силах подчиняться темной силе, принимающей вид тарантула. И только тогда, когда я уже в сумерки ощутил, наконец, в себе окончательный момент полной решимости, мне стало легче. Это был только первый момент. За другим моментом я ездил в Павловск, но это уже довольно объяснено.